Глава пятая. Медведь не заметил, как провалился в это чудное видение. Он помнил только, как женщина подбросила поленье в печурку, отчего та вдруг вспыхнула каким-то странным белым пламенем. Затем она начала неторопливый рассказ мелодичным, убаюкивающим голосом. Говорила она негромко, но каждое ее слово отчетливо доносилось до охотника — картины, нарисованные ею, были столь реалистичными, что в какой-то момент ему показалось, будто он перенесся из темной и тесной землянки куда-то в другое место. Там тоже царил полумрак, но неяркий свет шел откуда-то сверху, как будто из-под охристых облаков, обволакивая все светло-коричневой дымкой. Утоптанный пол землянки вдруг оказался покрытым бурыми квадратными плитами. Замшелые стены выровнялись и стали гладкими, напоминая своды пещеры. Перспектива удлинилась, потолок стал высоким. Но воздух был тяжелым и густым, казалось, что-то не давало вздохнуть полной грудью. Кое-где можно было различить чахлые бледные кустики и клочки желтоватой травы, а слева возник желоб, наполовину наполненный мутноватой водой. Картина вдруг стала такой явственной, что медведь почувствовал, будто он действительно оказался в этом удивительном месте. Впереди рыжей стрелой летел лис, и, тяжело взмахивая крыльями, на небольшой высоте парил ворон — а рядом шла Ирве, но она удивительным образом изменилась. Вместо огромной рубахи охотника из старых шкур на ней было надето темно-коричневое шелковое платье и изящные кожаные сандалии, руки обвиты тяжелыми браслетами. Уродливые дощечки с больной ноги исчезли, походка стала плавной и слегка покачивающейся. Волосы, прежде грязные, спутанные, завивались тяжелыми кольцами и спускались до поясницы блестящим каскадом. Медведь во все глаза рассматривал фантастический пейзаж, пока не догадался, что он и в самом деле идет по огромной, потрясающей своими размерами пещере. На стенах появились факелы, полумрак понемногу рассеялся, но светло-коричневая дымка не исчезла. И ощущение, что все это происходит не наяву, а во сне, по-прежнему сопровождало охотника. Вскоре раздались глухие удары, и медведь увидел вдалеке работников с кирками и небольшими тележками, запряженными диковинными маленькими лошадками без гриф и хвостов. Шахтерами он этих мужчин назвать не мог, поскольку они были совсем не похожи на встречавшихся ему ранее подземных тружников Лица их были бледные и чисты, работали они не во тьме, а в хорошо освещенном месте, и добывали, как ему показалось, не уголь или железную руду, а нечто иное, периодически вспыхивающее разноцветными искрами. — Это драгоценные камни? — спросил медведь свою спутницу и удивился тому, как необычно звучал его голос в этом тягучем плотном воздухе. Его загадочная проводница в знак согласия склонила голову и безмолвно повела дальше, туда, куда шла под небольшим уклоном дорога, вымощенная квадратными плитами. Вдалеке показались какие-то ярко светящиеся полусферы. Подойдя поближе, медведь догадался, что это было нечто наподобие теплиц, но только подсвеченных изнутри в пещере отсутствовал естественный источник света и живительную энергию столь необходимую для растений получали иначе ирви подвела охотника к одной из полусферы протянула ему затемненные очки и вовремя яркое сияние стало нестерпимым для глаз Медведь с любопытством заглянул в теплицу и удивился царившему внутри растительному разнообразию. Пространство заполняли многочисленные овощи и фрукты огромных размеров. Впрочем, осмотр пышной зелени не был главной целью визита, поэтому Ирве поманила охотника дальше. Вскоре по сторонам появились небольшие дома со странным покровом. В одних крыши были как будто разобраны, а другие венчались чем-то похожим на плоскую тарелку. Окна были без стекол, либо плотно закрыты ставнями, либо распахнуты настежь. Показались и люди — невысокие, бледнолицые мужчины и женщины, дети с серьезными лицами. Все они проходили мимо, словно не замечая медведей его спутницу. Ирви остановилась и широким жестом обвела пространство вокруг. «Как тебе нравится моя родина, добрый человек?» И, не дождавшись ответа, пошла дальше. Наконец они подошли еще к одному строению, совсем не похожему на те, что встречались им ранее. «Возможно, огромный амбар для зерна», — решил про себя медведь. Строение было цилиндрической формы, с гладкими глухими стенами, отполированными до блеска, довольно внушительных размеров. Верх его терялся в золотистых облаках. Вход охраняли двое часовых в черной форме. Медведь вспомнил, что похожая одежда была на давешних незваных гостях. Ирви беспрепятственно подошла вплотную к воинам, они словно не заметили ее. — Это все сон, — сказал себе медведь с удивлением. — Я просто сплю. Женщина тем временем прошептала какие-то слова, приложив ладонь к двери. Та медленно открылась, и Ирви пригласила отшельника внутрь. Они сразу же наткнулись на винтовую лестницу, уходящую высоко вверх, насколько мог рассмотреть медведь. Ирви поднялась на один пролет и плавным жестом указала по обе стороны ступеней. И тут охотник понял, что они находятся в сокровищнице. Насколько хватало глаз, всюду лежали драгоценные камни, золотые и серебряные изделия, всевозможные кольца, браслеты, серьги, диадемы, тиары, ожерелья, височные кольца, обручи, наручи, столовая утварь, шкатулки, подносы, зеркала, статуэтки, часы разных видов, механические птицы и звери, клетки для них — Троны и кресла, повозки и кареты. Несметное богатство и осознание его баснословной стоимости пригвоздили медведя к месту. Он стоял, разинув рот, не в состоянии вымолвить ни слова. Ирви печально посмотрела на охотника и легко потянула его за рукав, приглашая вниз, к выходу. Отшельник механически подчинился, но горы драгоценностей долго стояли у него перед глазами, и он никак не мог избавиться от этой картинки. Они вышли из сокровищницы, и Ирви заклинанием закрыла дверь. Тут только медведь стряхнул с себя на и заметил, что лиса и ворона рядом нет. «Мы встретим их позже». С лёгкой грустью произнесла женщина, заметив, что охотник оглядывается по сторонам. «Совсем скоро конец», — обречённо добавила она и последовала дальше. Квадратные плиты всё вели и вели их вглубь пещеры. Вновь показались дома со странными крышами, яркие теплицы, работники с кирками в руках. Казалось, нет конца и края этой гигантской пещере как вдруг медведь почувствовал, будто что-то на него капнуло. Он посмотрел вверх, но золотистый клубящийся туман над ними никак не напоминал дождевые тучи. Капнуло меж тем еще раз, затем еще и еще. Мутный желоб слегка наполнился до краев. Тонкий ручеек, весело мчавшийся по его дну, превратился в бурный поток. По стенам тоже побежали струйки воды. Странный дождь усилился. Ирви все вела и вела медведя вперед. Факелы заливало водой, и один за другим они гасли. Мягкий свет, струившийся из-под потолка, постепенно тускнел. Охотник посмотрел вниз. Они шли уже по щиколотку в воде, и она все прибывала. В нарастающем полумраке медведь увидел медноволосого юношу с острым лицом, шагающего рядом с согбенным седым стариком. Молодой человек бережно поддерживал его под руку, а старик остановился, зайдясь в приступе глухого кашля. Ирве все шла. Волосы ее, насколько мог рассмотреть в темноте охотник, стали полностью мокрыми платье во многих местах порвалось, а босые ноги неуверенно брели по колено в воде. — Что это, женщина? — встревоженно спросил медведь. — Это конец, — тоскливо ответила та. Вдруг мощный поток воды сбил их с ног и понес на бешеной скорости в кромешный мрак. Охотник греб изо всех сил, чтобы удержаться на поверхности, но течение было слишком быстрым. То здесь, то там образовывались водовороты, стремящиеся затащить его на самое дно. Уже не было видно ни медноволосого юношу, ни старика, пропало и Ирве. Медведь все греб и греб, пока силы окончательно не оставили его, а потом погрузился в холодную темную воду с головой. Он очнулся от наваждения в собственной землянке. Женщина по-прежнему стояла перед ним на коленях, печально глядя темными глазами. Лис дремал у входа, а ворон сидел на окне. — Что это было, проклятая ты ведьма? — взревел медведь хриплым голосом, словно вода все еще стояла в его горле. — Ты велел рассказать, как смогу, — ответила Ирве. — Я и рассказала.